5. 5 октября 1952 года открылся 19-й съезд партии. Он вместе с несколькими молодыми офицерами получил гостевой билет. Партийные съезды не созывались 13 лет, приглашение считалось очень почетным. Не только поощрение за отличную службу, но и знак особого доверия. Накануне он долго не мог уснуть, отглаживал парадный китель, шлифовал пуговицы, надраивал сапоги. В день открытия в фае, в огромных зеркалах, он ловил среди множества отражений свое, мысленно ставил рядом шуру, красиво причесанную, в нарядном шелковом платье, в лаковых туфлях на каблуках, и губы растягивались в довольную смешке. Он забыл о ней, лишь когда увидел в президиуме самого. Пусть издали, но живого, настоящего. Под нудные доклады ораторов он не сводил глаз с обожаемой седовласой фигуры в светлом френче, жадно ловил каждое движение, склонил голову набок прищурился, налил воды из бутылки, сделал несколько глотков, осторожно, двумя пальцами разгладил усы, что-то чиркнул в блокноте, нахмурился, усмехнулся. В результате этого неотрывного вглядывания возникло потрясающее чувство, будто из тысяч лиц в огромном зале сам заметил и выделил именно его, молодого капитана. Их глаза встретились. Чувство было таким мощным, что закружилась голова, ладони вспотели, в горле пересохло. «Дни, когда сам в президиуме не появлялся», Тянулись бесконечно, даже свет хрустальных люстр тускнел от скуки. Ораторы выступали слишком долго, формально, однообразные доклады сливались в монотонный унылый гул. Хотелось выйти, отлить, покурить, глотнуть чего-нибудь в буфете. Сосед справа, Федька Уралец, иногда начинал клевать носом, приходилось пихать его локтем в бок. Федька вздрагивал, вскидывался, незаметно пожимал ему руку, мол, спасибо, друг. Федькин дядя занимал высокий пост в центральном аппарате, пользовался особым доверием самого, часто ездил на ближнюю. Собственных детей он не имел, Федьку любил как сына и делился с ним весьма серьезной информацией. Дяде казалось, что таким образом он предупреждает, защищает, обучает драгоценного племеша искусству аппаратного выживания. Федька был простоват, инфантилен, по чувствителен, любил задушевные разговоры. Ему хотелось поделиться, посоветоваться с другом. Молодой капитан узнавал от Федьки много всего интересного. Дядина наука не шла, племешу впрок. Карьера двигалась медленно, следователь из Федьки не получался. Рассеянный, забывчивый... Он ненавидел возиться с бумагами, вычитывать протоколы, задавать по десять раз одни и те же вопросы, а главное, нервишки оказались слабоваты. Недавно дядя пристроил Федьку в шестой отдел второго главного управления под крылышкой хорошего своего приятеля, полковника Патрикеева Сергея Васильевича. Отдел назывался Жидовским борьба с еврейским националистическим подпольем и агентурой израильской разведки. Дядя все верно рассчитал. Федька рожден был для агентурной работы. Круглые светло-голубые глаза, опушенные золотистыми ресницами, белёсые брови, нежная, почти лишенная растительности кожи, маленькие пухлые губы, розовые и блестящие, словно смазанные сиропом. Казалось, его организм упорно сопротивляется взрослению, возмужанию, не желает расставаться со счастливым детством. Младенческие черты создавали иллюзию наивности, открытости. Улыбчивый простачок, он легко входил в доверие, умел пошутить, посочувствовать, расслабить, нащупывал мягкой своей лапой самые уязвимые места и в подходящий момент неожиданно выпускал когти. Молодой капитан дорожил Федькиной дружбой. Тем более дядя начальник о дружбе знал. Перед съездом, как бы в шутку, попросил. Ты уж там приглядывай за моим балбесом. В перерывах в буфете он следил, чтоб Федька не смешивал водку с шампанским, во время заседаний не давал заснуть, пихал в бок. Федька доверял ему, слушался как старшего, хотя они были ровесники и в одинаковом звании. Так, день за днем, он нянчил полезного балбеса, таращился на трибуну, делал вид, что внимательно слушает и думал о Шуре. Нечто свеженькое, необычное, и в смысле внешности, и в смысле наплыва новых приятных ощущений, которые возникали во всем теле при одной лишь мысли о ней. Сирота росла без матери, значит, не избалована, не капризна. Если и были у нее друзья-знакомые, то все остались в Нижнем Тагиле, обзавестись новыми в Москве она не успела». В издательстве в Машбюро на машинках полдюжины вдов и старых дев. С ними она вряд ли могла подружиться. Для соседей по коммуналке она за в заднице. В издательстве у начальства рыльцы в пушку взяли ее на работу с недооформленной пропиской. Никому не нужна, никого на свете у нее нет, хромая корга не в счет. Значит, будет полностью принадлежать ему, подчиняться и за все благодарить. Сам опять появился в президиуме только в последний день съезда. Сразу посветлело, будто солнце пробилось сквозь тучи. Лица оживились, зарумянились, глаза заблестели. Наконец Ворошилов объявил. «Слово предоставляется товарищу Сталину!» Зал взорвался овациями, долго не смолкали крики «Товарищ Сталин, ура! Да здравствует товарищ Сталин! Слава великому Сталину!» Сам подождал несколько минут, движением руки угомонил зал и заговорил. Ласковый баритон, спокойная уверенная интонация, легкий приятный акцент, неспешное покачивание всем корпусом завораживали и опять почудилось, что сам обращается лично к нему, молодому капитану. «Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять нам и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны». Если хотите стать руководящей силой нации, его некому больше поднять. В паузах сам оглядывал притихший зал и каждый раз среди множества лиц безошибочно находил молодого капитана. Смотрел пристально, пронизывал насквозь своим испытующим отцовским взглядом капитан чувствовал быструю горячую пульсацию крови в мозгу неслись бешеным пунктиром ослепительные вспышки здесь и сейчас он и я гений всех времен и простой парень из грязной коммуналки великая честь поднять знамя и понести вперед я и он мы патриотами своей страны руководящей силой нации что твердое ткнулось ему в бок На этот раз не он пихнул балбеса, а балбес его. Он едва не подскочил от неожиданности и с трудом сдержался, чтобы не дать сдачи. «Смотри, нимб!» — зашептал Федька. «Нимб над головой товарища Сталина, как у святовной на иконе. Видишь?» И правда, свет падал таким образом, что над головой самого образовался золотистый светящийся овал. Стало обидно, что Федька первый заметил. Мелькнула мысль «А может, не такой уж ты, и балбес?» искоса взглянув на друга, он увидел, что тот отчаянно шмыгает носом, и по щекам текут настоящие обильные слезы. Его ответный шепот «Да, да, вижу!» потонул в грохоте овации и криках «Товарищ Сталин, ура!» «Да здравствует товарищ Сталин!» «Слава великому Сталину!» Надя и Семен Ефимович ужинали ржаными гренками с сыром и вчерашним салатом. Оба молча жевали и читали. Посреди стола стояла массивная хлебница, она служила двойной подставкой. Со стороны семён Ефимовича на нее опирался новый мир, со стороны Нади — вестник микробиологии. Семён Ефимович вздохнул, поднял глаза от журнала, задумчиво улыбнулся и пробормотал. а все всё-таки он сказал дед». «Он сказал диди», -ди. — откликнулась Надя, не отрываясь от чтения. — Это могло означать «иди», так что не обольщайся. — Какой «иди»? Конечно, он сказал «дед» и крепко ухватил меня за нос. — Угу. Твой правнук Вундеркинд. В семь месяцев заговорил, в три года научится читать, в шесть закончит школу экстерном. Телефонный звонок прозвучал так резко, что оба вздрогнули. Аппарат стоял на столике в прихожей. — Не дергайся, я возьму. Семен Ефимович выскочил из кухни и закрыл за собой дверь. Он старался говорить тихо, но Надя слышала каждое слово. «Алло, простите, а кто ее спрашивает?» «С работы? Представьтесь, будьте любезны». «Нет, ее нет». «Не знаю». Телефон звякнул. Семен Ефимович вернулся в кухню, сел за стол, взглянул на Надю поверх очков, наморщил лоб и почесал ухо. Он всегда так делал, когда волновался. Конечно, ему было не по себе от этих звонков. Он старался первым схватить трубку, сохранял ледяную вежливость. «Дети забавляются», — произнес он глухо кашлянув. «На этот раз голосок тоненький, девичий». «Дети, взрослые», — Надя пожала плечами. «В любом случае какие-то кретины, которым делать нечего». Семён Ефимович поддел вилкой кусок огурца. Зимой лучше покупать малосольные на рынке, чем эти, так называемые свежие. Ни вкуса, ни запаха. И витаминов, разумеется, никаких. Он проживал и добавил нарочит небрежным тоном. Знаешь, я отключил звук. В клинике как-нибудь проживут без меня до утра, а Леночка вряд ли побежит к автомату на ночь глядя. «С ума сошел! Надя вылетела в темную прихожую, схватила аппарат, уронила, подняла, тихо чертыхаясь, попыталась найти колёсико регулятора звука. Семён Ефимович вышел к ней, включил свет, взял у нее аппарат, повернул колёсико от минуса к плюсу. Они вернулись в кухню. «Никогда так больше не делай!» Надя зажгла огонь под чайником и прикурила от той же спички. Да мало ли что может случиться. Она же там совершенно одна, ты только представь. Холод, темнота, Лена в будке с Никитой на руках, а мы не слышим, не отвечаем. Почему? Потому что нам звонят какие-то кретины? Да плевать на них! Она поперхнулась дымом и закашлялась сильно, до слез. Семен Ефимович взял у нее сигарету, загасил, налил воды, протянул ей стакан. Она залпом выпила, вытерла глаза. Высморкалась. Он открыл дверц кухонного шкафа, вместо жестянки с чаем достал пачку пустырника. «Ты чего психуешь? Она там не одна, у нее есть муж». «Муж?» — Надя зло усмехнулась. «Ха-ха, конечно». Чайник засвистел. Семен Ефимович заварил пустырник. «Надя, так невозможно, честное слово. Ты же извелась совершенно и меня измучила». «Мы с тобой решили, что обознались. В театре с девицей был не Антон, а кто-то похожий. У него такая типичная актерская внешность». «Тебе говорит мужская солидарность или трусость?» — перебила Надя. «Ты сам первый узнал его, стиснул мне руку до хруста, зашептал, сиди тихо, не оборачивайся. Может, наоборот, стоило подойти в антракте и поздороваться?» «Продираться сквозь толпу, искать...» Семен Ефимович пожал плечами. «Зачем? Чтобы окончательно испортить удовольствие от Высоцкого? Не заметил и слава богу». «Заметил», — процедила Надя сквозь зубы. «Только вида не подал. Когда я за столом завела разговор о Гамлете, он даже не покраснел, честно глядел мне в глаза, улыбался, посмеивался». «Вот именно», — кивнул Семен Ефимович. «Его реакция как раз подтверждает, что мы обознались». — Откуда у мальчишки такая железная выдержка? Тоже мне штирлиц. — Не выдержка, — Надя помотала головой. — Наглость. Ошеломительная наглость. — Ну, ты прямо демонизируешь, Тосика. Отец поставил на стол банку меда, коробку мармелада. — Ну, смешно, в самом деле. гладней пустырничку и успокойся. Надя отхлебнула, сморщилась. — Опять вместо чая пьем эту твою гадость. — Да ничего не гадость, вполне терпимо, на ночь очень полезно. А в чае, между прочим, кофеину больше, чем в кофе. — Угу, особенно в грузинском, второго сорта. — Ну ладно. Семен Ефимович откусил мармеладку и облизнулся. — Допустим, девица и его бывшая одноклассница или сокурсница. Пропадал билет, вот и пригласила по старой дружбе. Но не мог же он ей сказать «извини, я хочу пойти с женой». Папа. — Ну, перестань. Давай хотя бы себе врать не будем. — Не будем, — согласился Семен Ефимович. — Мы закроем, наконец, эту тему, перевернем страницу и станем жить дальше. — Хорошо бы, — Надя вздохнула и добавила про себя. — Только ты не все знаешь. После ужина Семен Ефимович мыл посуду, Напевал песню про зайцев из бриллиантовой руки, повторял, перевирая мелодию. «А нам все равно». И вдруг заявил, не оборачиваясь. «Кстати, девица вовсе некрасивая, вульгарная и лицо грубое. наши Леночке в подметке не годится». «Напрасно ты не дал мне сказать!» Неожиданно жестко выпалила Надя. Он со звоном бросил ложки в сушилку. «Я поступил правильно». «А ты едва не сделала чудовищную, жестокую глупость». «Глупость?» — Надя поднялась, грохнув табуреткой. «Ты еще чудовищную и жестокую? Значит, я виновата?» «Не передергивай, я тебя ни в чем не виню. И вообще хватит об этом. Сколько можно? Мы, кажется, договорились забыть». Он принялся ожесточенно тереть тарелку куском хозяйственного мыла, замотанным в старый капроновый чулок. «Забыть?» — у Нади задрожал голос. «Забыть, что Леночка живет с мерзавцем? Он обманывает ее, а мы знаем и молчим, покрываем его. Мы на его стороне, что ли?» «Нет, Надя, мы на ее стороне. Мы не его покрываем, а ее бережем». Семен Ефимович сполоснул последнюю чашку, выключил воду, вытер руки. «Что мы знаем? Что?» но сходил в театр с чужой девицей. Мы понятия не имеем, какие там отношения. В конце концов, мы ни в койке их застукали». «А еще не хватало?» «Ну, допустим, он погуливает. Подумаешь, какое дело. Перебесится, повзрослеет. Я не знаю ни одного мужчины, который...» «Ты маме изменял?» Семен Ефимович застыл. Полотенце выскользнуло из рук. Он наклонился, чтобы поднять, и стукнулся лысиной об угол кухонного стола. Надя кинулась к нему, усадила на диван, смочила полотенце холодной водой, приложила к шишке. «Очень больно». терпимо «Не тошнит? Голова не кружится?» «Не волнуйся, сотрясения мозга нет», — проворчал он сердито. Она потерлась щекой об его плечо. «Ну, пап...» Ты обиделся. На кого? На угол стола? На меня. Я задала вопрос в духе Игоревны. Надя, Надя, да при чем здесь Игоревна? Вопрос ты задала в духе твоего детского максимализма. Я хотел ответить «нет» и шарахнулся башкой. То есть... да? Она затаила дыхание. На фронте случилась история. Семен Ефимович глухо кашлянул. «Фельдшерица — тихое запуганное существо. нехти как хороша и в возрасте». «Фельдшерица?» — Ошеломленно повторила Надя. С детства, сколько себя помнила, она была убеждена, что ее родители оставались верны друг другу с первого свидания и до последних минут маминой жизни. Ну, пусть все изменяют, пусть, но ее родителей нет, никогда, ни за что. Представить папу с другой женщиной или маму с другим мужчиной просто дико. Мамы не стало 13 лет назад. У папы за эти годы случилось два серьезных романа и два несерьезных. Однажды он почти женился, но в последний момент передумал. Однако все, что происходило после мамы, уже не имело значения. — Ну и по мелочи, случайные сестрички. — Не надо! — Надя зажала уши и помотала головой. — Ты спросила, я ответил. — Лучше бы промолчал. — Прости, — он тронул пальцем шишку. — Ну вот, уже почти не болит. Надя отправилась курить на балкон. Куталась в плед, смотрела на темный заснеженный двор и думала. — Стареешь? Папа, не можешь. Научись, наконец, принимать жизнь такой, какая она есть. Понять бы еще, какая она есть. Папа использовал эту шоковую терапию исключительно ради Лены. Наглядно показал, что о некоторых вещах лучше не знать. Не случись встречи в театре, он молчал бы о фронтовой фельдшерице до конца своих дней и не покушался бы на мои детские иллюзии. Конечно, он прав. Не надо ей говорить. Через полчаса телефон опять зазвонил. На этот раз трубку взяла Надя, но не сказала «Алло». Молчала. И в трубке молчали. Кручина откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Стюардесса склонилась к нему, спросила — «Александр Владимирович, может, во второй отсек я провожу?» «Да, пожалуй». Стюардесса помогла ему встать. Второй отсек представлял собой небольшой гостиничный номер с кушеткой и душевой кабинкой. «Не дай бог, малярия», — вздохнул посол. «Или гепатит какой-нибудь». Аташе быстрым движением долил себе в стакан остатки виски. «Да, досталось тебе», — подумал Уфимцев, провожая взглядом маленькую понурую фигуру. Высунул нос из своей номенклатурной теплицы, нанюхался грубой реальности. Он поднял шторку иллюминатора. Сквозь толстое стекло хлынуло яркое синева. Внизу сияли перистые облака, будто прозрачные крылья небесных ангелов, просвеченные насквозь лучами закатного солнца. Он, наконец, осознал, что уже завтра будет дома. Повезло. Он должен был торчать в Нуберро до апреля, но Кручина получил приказ привести в Москву посла, военного атташе и резидента. Всех троих вызвали с докладами на заседание политбюро. «Я обязан страшно волноваться», — думал Уфимцев. «Впервые за свою долгую и не слишком успешную карьеру предстану перед старцами». Поворотный момент, главный шанс, нельзя упустить. Понравлюсь им, получу генеральские погоны и вылезу, наконец, из этой жопы мира на свет божий. Но он совсем не волновался. Забавная особенность нервной системы — дергаться по пустякам и сохранять безмятежную отстраненность, когда происходит нечто серьезное, значительное. Доклад он набросал накануне ночью. Сейчас надо бы просмотреть, кое-что поправить, но неохота перечитывать этот бред, набор штампованных пустых фраз. Он позволил себе аккуратно, вскользь, упомянуть пережитки племенного и религиозного сознания и сразу добавил, что они, пережитки, с успехом преодолеваются. Страна медленно, но верно движется по пути построения социализма. Юра вдруг представил, как встает перед старцами и произносит следующее. «Товарищи, никаким социализмом там не пахнет. Мы вбухали в эту черную дыру немерено денег. Мы их одеваем, обуваем, кормим, учим и лечим. Они так и будут брать, брать, брать и никогда ничего не вернут. Мегатонны нашей военной и сельскохозяйственной техники ржавеют и гниют под открытым небом по всему африканскому континенту». «Мы ублажаем и вооружаем психопата-людоеда, а ему все мало, теперь он требует атомную бомбу». «Что мы вообще делаем? Может, сначала одеть, обуть и накормить наш собственный народ?» Последним аккордом выступления могла бы стать приветственная телеграмма Брежневу. Он прочитал бы ее громко, выразительно, слово в слово, без купюр. «Я очень тебя, Лублу...» И если вы был женщина... Бумажка так и лежала в кармане пиджака. Уфимцев тихо засмеялся, вообразив, какие будут лица у старцев, и понял, что к докладу, в принципе, готов. Говорить следует все с точностью, да наоборот. Врать по формуле из Чеховского Ионыча. Я иду по ковру, ты идешь по ковреж, мы идем по коврем. Неслышно подошла стюардесса, прошептала. «Юрий Глебович, будьте добры, во второй отсек. Александр Владимирович просит вас подойти. И портфель его захватите, пожалуйста». кручина полу лежал на высоких подушках. Под лампой блестели капельки пота на лысине. Маленькие короткопалые кисти безжизненно покоились поверх пледа, ногти побелели. — Крепко вас скрутила, товарищ генерал, — подумал Уфимцев. — Вот вы на экскурсию слетали, а я там живу. — Юр, а вдруг правда малярия? — спросил Кручина. — Я от нее вроде не прививался. — Малярия так скоро не проявляется. Инкубационный период — неделя в среднем, — объяснил Уфимцев. — Прививки нет, только таблетки для профилактики. Вам наверняка их дали. «Да уж, глотаю всякую химию горстями. Может, мне от этого так паршиво?» «Все вместе. Химия, перемены часовых поясов, климата, стресс, усталость. Сядем в Афинах, там врач посольский». «Ага, знаем этих врачей». Кручина брезгливо скривился. «Ладно, дай-ка мне портфель». Он приподнялся повыше, достал блокнот, ручку, футляр с очками. «Телеграмма у тебя...» «Вот она». Генерал надел очки, стал читать, слабо шевеля губами. Уфимцев украдкой следил за его лицом, понимал, о чем он думает. Телеграмма ляжет на стол Андропову и станет маленьким оправданием провального визита. Верный преданный Кручина вовремя перехватил. Попади этот шедевр болванам-дипломатам, они бы отредактировали, вылезали, получилась бы обычная приветственная хрень, гладенькая и никому не нужная. Секретариат Леонида Ильича подмахнул бы вежливый ответ, и все. Но в руках Андропова пакостная писулька может стать неплохим козырем, если он решится показать ее Брежневу в натуральном виде». Кручина аккуратно сложил листок, убрал в портфель и взглянул на Уфимцева поверх очков. «А почему он вручил это тебе, а не послу, как положено?» «Потому что это не официальное послание, а личное. Ну и вообще, он никогда ничего не делает, как положено. Африканский темперамент». «И чего от него ждать, от этого темперамента?» «Сюрпризов». Уфимцев развел руками. Одну утешает. С ним не соскучишься». «Да уж», — генерал что-то чиркнул в блокноте. «Ну, как считаешь, может он переметнуться Копе или ГП?» «Никогда не скажет просто. Китайцы, американцы», — заметил про себя Уфимцев. «Даже в обычном разговоре наедине использует кодовые аббревиатуры. Из суеверия, что ли?» Когда-то был только ГП, главный противник, американцы. Потом испортились отношения с Китаем, и появился ОП, основной противник, китайцы. Трудно сказать определенно, Юра вздохнул. Понимаете, Александр Владимирович, тут как в старом анекдоте. Может слон съесть тонну мороженого? Да съесть то съесть, да кто ж ему даст? Александр Владимирович анекдота не понял или вообще не услышал. Лицо его выражало напряженную работу мысли. Он щурил светло-зеленые воспаленные глаза, трогал кончик мягкого курносого носа. Он будто вовсе забыл об Уфимцеве, ушел в себя. Наконец спросил: А, рабани, что за фрукт? Из окружения Каддафи. Тайную полицию возглавляет всего два месяца. «Знаю», — Кручина откашлялся, словно до сих пор не мог очистить легкие от дыма сигары птипу. «Ты докладывал, что он готов к переговорам. Почему все таки увильнул?» «Боится повторить судьбу предшественника. Жить хочет Кхм-хм. Кручина сдвинул белёсые брови, пару минут молча водил пером по бумаге, потом, не поднимая глаз, бросил следующий вопрос. «А что с предшественником?» Историю Укабы Васфи, предыдущего начальника тайной полиции, Уфимцев подробно излагал в своих донесениях. К визиту генерал готовился тщательно, перекопал весь массив информации по Нуберру и, конечно, ничего не забыл. «Нужны свежие детали. Хочет оживить свой доклад Андропову, блеснуть осведомленностью». Юра стал говорить медленно, чтобы генерал успевал записывать. В октябре прошлого года ВАСФИ встретился в Дубае с представителем швейцарской торговой фирмы господином Йоханом Колли. Фирма занимается алмазами. Встреча была обставлена как переговоры о разработке алмазного месторождения на севере Нуберро. На самом деле ВАСФИ по приказу Птипу прощупывал, на каких условиях американцы могли бы помириться с Птипу. Колли, штатный сотрудник ЦРУ?» «Знаю. Дальше...» Еще б не знать. Решение о твоем визите приняли сразу после моей оперативной телеграммы об этих чертовых переговорах». «Американцы готовы к более близким контактам, но исключительно тайным, чтобы Израиль не обиделся. В восстановлении дипломатических отношений и открытом сотрудничестве речь может идти только в случае смены власти». «То есть они намекнули на государственный переворот?» Кручин оживился, даже щеки слегка порозовели. «Ну, не совсем». Вас Фи спросил. Они ответили вежливо, неопределенно. Отделались общими словами. Ясно, что от контактов они не отказываются, будут держать его на крючке, но рассчитывать на их поддержку он вряд ли может. Я присылал подробный отчет. «Да-да». Кручина поправил очки и перевернул страницу. «Ну, дальше...» Дальше Васфи вернулся домой, и через две недели ему отрубили голову. Части тела Птипу велел зажарить на вертеле и подать к столу на банкете в честь дня рождения своего старшего сына. Глава хранится в холодильнике дворцовой кухни. «Слушай, а без подробностей нельзя?» Кручино брезгливо скривился. «Почему не сказать просто, вас феи ликвидировали?» «О, какие мы чувствительны!» Усмехнулся про себя Юра и смиренно произнес. «Извините, Александр Владимирович». Генерал насупился, но извинения принял и нейтральным деловым тоном спросил. «В чем конкретно обвинялся вас фей? Остается только гадать. Суда никакого не было, он его просто... Юра осекся, кашлянул и произнес медленно по слогам «ЛИ-КВИ-ДИ-РО-ВАЛ». «Но должны быть какие-то причины. Может, у него все таки имелись основания подозревать вас, Фи, в тайном сговоре с ГП?» «Александр Владимирович», Юра устало вздохнул, «птипу постоянно чистит свое ближайшее окружение». Из тех, кто занимал ключевые должности в начале его правления, в живых никого не осталось. Васфи был последним. И вот пришла его очередь. кручин молчал почти минуту, сосредоточенно разглядывал свои ногти, издавал какие-то невнятные звуки вроде... Наконец покосился на Юру. «Слушай, а зачем он вообще полез к ГП? Мы же ему все даем. Неужели мало?» «Мало. У него расходы знаете какие? Два личных самолета, три яхты. Вот недавно прикупил себе виллу на озере Кому. Теперь надо красиво обставить. Мебель он любит антикварную, картины обязательно подлинники». «А чёрт!» — внезапно вскрикнул Кручина. По странице расползлась Клякса. Моду на перьевые авторучки ввёл Андропов. Он их коллекционировал. Кручину во всем подражал председателю, с шарика перешел на перышко и правильно сделал. Рука уставала меньше, а писать приходилось много. Выездные сотрудники дарили начальнику золотые перья. Однажды Юра решил тоже подольститься, купил в Риме серебряную скрипторе, небольшую, тяжеленькую, строгой граненой формы, с тонким золотым пером. Она была так хороша, так приятно легла в руку, что он раздумал дарить кручине и оставил себе с тех пор с ней не расставался зараз а вот он и хваленный мейсон вроде в лондоне куплен ругался генерал вытирая пальцы сначала носовым платком а потом влажными салфетками неужели подделка китайское барахло все нормально александр владимирович утешил юра в самолете от перепадов давления чернила иногда текут «Так чего ж не предупредил?» «Да я как-то не обратил внимания, чем вы пишете». Юра достал из кармана карандаш. «Вот, возьмите. Самый надежный инструмент для самолета. Паст в шарике тоже может потечь». Кручина, кряхтя и ворча, отправился мыть руки. Вернулся бледнее прежнего. Его покачивало. Уфимцев поддержал генерала под локоток, помог взобраться на кушетку, накрыл пледом и услышал. — ГП, сволочь, даже не поставили условиям разрыв с нами. — Да им вообще ничего не надо делать, — подумал Юра. — Достаточно просто не мешать нам заниматься этим идиотизмом. Он пожал плечами и произнес. — А им-то что? Чем больше денег мы на ветер выкинем, тем для них лучше. Хм. Кручина постучал по губам тупым концом карандаша. «Значит, он сам отправил Васфи на переговоры, а потом казнил. И ты абсолютно уверен, что васфин не вел двойную игру?» «В каком смысле?» «В том самом!» Кручино перешел на шепот, вернее, зашипел, как вода на раскаленной сковородке. «Откуда у тебя такая уверенность?» Почему ты исключаешь, что в АСФИ продался ГП и готовил государственный переворот при поддержке ЦРУ? На каком основании ты это исключаешь? Старая закалка, — подумал Юра. Опыт работы следователем и прокурором при Сталине оставляет вмятины вроде оспы, только не на лице, а в мозгу. Обязательно нужен заговор. Он покачал головой и спокойно объяснил: На том основании, что всех, кто мог бы возглавить оппозицию, хотя бы слабенькую, хотя бы и теоретически, в типу давно ликвидировал. Васфи продержался дольше остальных именно потому, что не представлял для него опасности, был ему по собачьи предан, собственных амбиций, ни малейших, вообще ничего, кроме страха и обожания. «Он ведь из племени Каква, а для них Птипу — живое божество». «Ну да, ну да», — рассеянно пробормотал генерал. Он опять ушел в себя и как будто даже задремал. Карандаш выпал из расслабленных пальцев, глаза закрылись. Уфимцев зевнул, вытянул ноги, удобнее устраиваясь в кресле, и услышал. «А все-таки жаль, не удалось побеседовать с раббани». «Я ведь не американец. Подбивать на организацию переворота никого не собирался».